Глава двенадцатая Наутро я проснулся задолго до будильника, сполз с кровати и побрел в ванную, придаваясь тихой панике при мысли о том, сколько работы мне предстоит сделать сегодня. Натянул футболку, которая показалась наименее пахучей, и решил, что продержусь еще день в тех же носках, что накануне. Хотел было опрокинуть в рот чашку мюсли, как вдруг взгляд упал на газету, лежавшую на кухонном столе, там, где ее оставила мама. Газета была толстенная, как Библия, которую дают в отелях, и называлась «Сан-Франциско-Кроникл». Ее испокон веков клали нам на крыльцо каждое субботнее утро. Стоп. Каждое субботнее утро. Сегодня суббота. Я отставил недоеденные мюсли и плюхнулся в кухонное кресло. Весь адреналин, побуждавший меня встать и выйти из дома, вылетел из организма чуть ли не со свистом. Пять минут спустя я все еще сидел в кресле и размышлял, как провести свободные дни. В последний раз настоящие выходные выпадали мне еще в школе, да и то приходилось учить уроки. Я решил, как в старые добрые времена, приготовить маме и папе роскошный завтрак с нормальным кофе вместо той бурды, которую они обычно пили. Я сварю ее в своем замечательном аэропрессе. Потом, не торопясь, приму душ, приберусь в комнате, загружу в полную стиральную машину, отправлюсь в Нойсбридж, стряхну пыль со своего секретного проекта X1 и постараюсь наладить 3D-принтер, чтобы он нормально заработал хотя бы к следующему Man. Я поджарил фантастические трехмерные оладьевые скульптуры, изобразил даже печеный шагоход в стиле «Звездных войн», а кофе получился в точности, цитируя мамины слова, «великолепный». Родители отдали должное моей прибранной комнате, я сунул в рюкзак зверя Колченогова сел на велосипед и покатил в Нойсбридж. Меня согревало приятное ощущение, что я наконец-то сумел обрести ту самую, давно утерянную, нормальность. В Нойсбридж я прибыл около половины одиннадцатого, и в столь ранний час народу там было немного. Я снял с полки свой ящик с инструментами, сдул гипсовую пыль со всякой поломенной всячины, привезенной с фестиваля. Нашел свободный рабочий стол, Кивком приветствовал бритоголовую девушку, которая за соседним столом учила младшую сестренку паять. Взял баллончик со сжатым воздухом, стал прочищать свой принтер от пыли и приводить его в рабочее состояние. мало помалу погрузился в свои мысли, изредка прерываясь, чтобы отхлебнуть Клаб Матте. Это сладкая немецкая газировка, приправленная кофеином и экстрактом чая матте. Считается официальным напитком компьютерных клубов по всему свету. Идеальный стимулятор. Закончив с чисткой принтера, я взял мультиметр и стал прозванивать все схемы, начиная с электропитания и продвигаясь по системе все дальше и дальше. Где-то на полпути я, кажется, нашел место, где скрывалась неисправность. Шаговый моторчик был смонтирован задом наперед. Я раскрыл зверя и стал искать схему установки, размышляя про себя. Черт возьми, если выяснится, что все дело было только в этом, то значит я полный болван. Но, естественно, поставив ноутбук на рабочий стол, я не мог хотя бы одним глазом не заглянуть в почтовый ящик. Раскрыть ноутбук и не проверить почту – это все равно, что подойти к буфету и не стащить печенье. Кому? Маркус Ялоу, собака, пайрот, пати, От. Мокрый, утечка, держатель. Тема. Доксы Кэрри Джонстон. Делай с ними, что хочешь. Вместо подписи стоял крошечный псевдографический портрет Гая Фокса, составленный из букв и знаков препинания. К письму был прикреплен гигантский ZIP-архив. Я прекрасно понимал, что может содержаться в этом архиве. Доксы, то есть персональные данные, всевозможные факты и домыслы, какие только можно найти или сочинить про Кэрри Джонстон и ее карьеру. Мне доводилось видеть в составе доксов ученические табели за второй класс, в которых содержались не только сведения об успеваемости ученика, но и его медицинские данные и многое другое. Если тебя доксят, то докопаются до всего. Я захлопнул ноутбук и закрыл глаза. С одной стороны, мне очень не хотелось рассматривать документы из этой папки. У меня у самого имеется немало секретов, и я отлично представляю, как паршиво себя чувствуешь, когда кто-то тщательно перетряхивает твое грязное белье, ничего не оставляя без внимания. Именно это проделала со мной Кэрри Джонстон и те придурки, которые разломали мой комп. Может быть, где-то на земном шаре перед кем-то сейчас всплывает электронное письмо с темой «Доксы Маркуса Ялоу». Однако я прекрасно понимал, что открою этот архив. Обязательно. А кто бы удержался? Ведь Кэрри Джонстон — сущее чудовище. Она бросает людей за решетку, пытает, убивает. Опьяненная властью — военная преступница. Твари командуют такими же тварями. И не будем забывать, она охотится на меня. Теперь, когда вся история выплыла наружу, разве ЗИС не вернется за мной? Скоро ли у меня на пути вновь вырастут тими и Шрам? Сбросят ли меня на дно залива на этот раз? Я непременно должен открыть архив. Это чистая самооборона. Думаю, Кэрри Джонстон еще не упрятала меня в какую-нибудь частную пыточную камеру, только потому что уверена, у меня хватило хитрости собрать такое вот досье и сделать так, что в случае моего исчезновения оно автоматически выложится в сеть. Мерзавцы вроде Кэрри Джонстон всегда полагают, что все остальные похожи на них. Не на меня. Те, кто похож на меня, хорошие люди. Мы имеем право заглянуть в чужое грязное белье, особенно белье таких негодяев, как Кэрри Джонстон. Ну и трус же я. Я открыл архив и стал листать документы. На моем месте вы бы тоже так поступили. Прошла вечность, и меня вывел из забытья чей-то голос. «Маркус!» Это был Леми, тот самый коллега по Нойсбриджу, который подвез меня и Энджи домой после Мэн. Бывший панк лет за сорок, с растянутым пирсингом в ушах и руками в синих татуировках сверху донизу. В механической мастерской он был сущим гением, и когда у меня возникали вопросы о чем-нибудь большом, быстро движущемся и смертоносном, я первым делом обращался к нему. Я не мог отделаться от ощущения, что он считает мои электронные проекты забавными игрушками, прикольными, но не идущими ни в какое сравнение с огромными деталями из прецизионно обработанного металла. Возможно, он уже несколько минут говорит со мной, а я не слышу. «Прости», — сказал я, — «зачитался». Он улыбнулся. «Слушай, я хочу сходить с остальными на большую демонстрацию. Возьму свои дроны. Хочешь со мной? Будешь помогать». «Сегодня будет большая демонстрация?» Леми рассмеялся. «Ты бы, дружок, почаще отдыхал. Слышал, что вчера происходило? Так вот, похоже, что все, кто вчера был там, решили выйти снова, да еще и прихватить своих друзей. Весь центр города перекрыт. Я тут как раз возился с квадрокоптерами и решил, что могу с их помощью отснять классное видео. К тому же все они способны раздавать Wi-Fi и настроены на разные сети 4G. Так что поможем народу бесплатно выходить в интернет». А в придачу три из них оснащены программно определяемыми радиостанциями и могут триангулировать местонахождение полиции и машин скорой помощи. Я их настроил так, чтобы они отыскивали места самой плотной концентрации полицейских радиопереговоров. Интересно будет послушать. Но, сам знаешь, в программировании я не силен, поэтому для испытательного полета мне нужен помощник, который сможет на ходу устранить ошибки в коде. Леми обожал дроны. Хотя, опять же, на мой взгляд, предпочел бы создавать беспилотные автономные танки или квадроциклы, обвешанные тяжелым блестящим металлом. Я вгляделся в экран, тот вгляделся обратно в меня, заманчиво демонстрируя все, что я хотел узнать о Кэрри Джонстон, и даже немного больше. Я не мог оторвать глаз от ноутбука, однако не желал погружаться в эти материалы с головой, поэтому захлопнул крышку и сунул зверя в рюкзак. — Идем, ты прав, старик. Программист из тебя никакой. — Ага, — бодро подтвердил он. — Программа — это мелочь, а я люблю действовать с размахом. Леви решил добираться на машине. Нелегко было бы пару миль тащить на себе четыре миниатюрных квадрокоптера. Однако улицы были наглухо забиты тачками, направлявшимися туда же, куда и мы. К местам демонстрации, поэтому мы ползли с черепашей скоростью. Чтобы не терять времени, я решил познакомиться с программами, которые разработал Леви. Это казалось нетрудно. Большей частью они базировались на хорошо знакомых мне стандартных библиотеках. В основном это были системы для управления бесплотниками и для работы программно определяемого радио. Программно определяемое радио появилось сравнительно недавно и проникло в мир так тихо, что мы почти не заметили. Обычное традиционное радио работает на маленьких кристаллах кварца, примерно таких же, как в электрических часах. Кварц имеет свойство вибрировать, то есть колебаться туда и обратно с частотой, заданной при его изготовлении. Выбирайте кристалл, настроенный на нужную частоту, соорудите вокруг него электронную схему и радио готово. Оно может настроиться на любые сигналы, частота которых попадает в пределы колебательных частот кристалла. Одни радиоприемники настраиваются на спутники GPS, другие на сотовые телефонные сигналы стандарта. CDMA, третьи на FM радиостанции и так далее и тому подобное. Но CDR, Это программируемое радио. Вместо кристалла в нем работает аналогово-цифровой преобразователь. Небольшой электронный прибор, который принимает любые аналоговые сигналы с датчиков. Например, световые колебания с фотоэлементов или звуки с микрофона и превращает их в нули и единицы. Подключайте преобразователь к радиоантенне, сообщайте ему, к какому диапазону прислушиваться, а потом с помощью стандартных программ извлекайте информацию из принимаемых им сигналов. Это означает, что одно и то же устройство способно считывать сигналы воздушного транспорта, полицейских каналов, любительской радиосвязи, аналогового телевидения, цифрового телевидения, АМ-радио, fm радио спутникового радио, GPS-радионянь, 11 стандартов Wi-Fi и все, какие существуют стандарты сотовой связи, и делать все это одновременно. Главное условие, чтобы преобразователь был достаточно быстрым, Антенна достаточно большой, а программы – шустрыми. Представьте себе, что вы изобрели автомобиль, который путем загрузки нужных программ может превращаться в велосипед. Реактивный самолет, дирижабль, океанский лайнер или гоночный мотоцикл. Вот так это и происходит в мире радиоволн. Гениальная штука. На своих дронах Леми установил готовые CDR-приемники, купленные у нью-йоркской компании Adafruit, специализирующиеся на электронных компонентах с открытым исходным кодом. Adafruit продает устройства с полным открытым кодом и подробными схемами, то есть вы имеете возможность переделать их под свои задачи. В Нойсбридже все обожали их CDR-приемники и другие детали. И поскольку тысячи хакеров и рукастых умельцев по всему миру пользовались станциями, выпущенными этой компанией, или ее конкурентами по тем же чертежам, то, разумеется, по сети гуляло очень много чистых, хорошо задокументированных программ для работы с ними. Сидя на пассажирском кресле, я вникал в тонкости программного кода, лишь краем глаза, замечая, как Леми то трогается с места, то тормозит, то сворачивает из переулка в переулок, пытаясь выбрать местечко поближе к демонстрации. «Ну что, док, каков вердикт?» — спросил он, ставя машину на стояночный тормоз. «Годятся мои программы?» — я пожал плечами. На мой взгляд, все нормально. Осмелюсь предположить, ты просто скопировал примеры кода из руководства и добавил пару строк» привязывая каждый модуль к предыдущему, так? «Ага», — усмехнулся он. «Для меня написать программу — это как <смех> приготовить кекс из готовой сухой смеси. Высыпаешь в миску, добавляешь яйцо и чашку воды, перемешиваешь и ставишь в духовку. Кекс все равно получится, а красивый или нет — это уже другой вопрос». «Ну что ж, тогда посмотрим, <смех> испекся ли наш кекс». Я вышел из машины, и это далось нелегко, потому что мы припарковались на уходящем вверх склоне крутого холма. Не сразу понял, куда она занесло, а сообразив, удивился. «Это же обратная сторона Нопхилл». «Ага. Я не смог ближе подобраться к демонстрации. Она огромная». «Но нам же надо быть в миле отсюда или вроде того». «Да нет, меньше. К тому же, насколько я вижу, протесты разрастаются. К концу дня дотянутся и сюда. Там происходит что-то несусветное. Люди злы как черти. Я тут живу с 80-х годов и ни разу не видел таких масштабов». Леме достал из багажника квадрокоптеры. Они представляли собой крестообразные конструкции из легкого гибкого пластика с четырьмя вертолетными винтами по концам крестовины. Посредине, в круглой капсуле, находились аккумуляторы, электроника, радио и системы управления. Без аккумуляторов каждый дрон весил меньше полкило, но с аккумуляторами этот вес удваивался. Леме вручил мне два дрона. Я взял их в обе руки кое-как пристроив пальцы между датчиками и антеннами центрального диска, стараясь ничего не погнуть и не заляпать линзы объективов. Потом он протянул мне еще один. Леми вообще обращался с дронами гораздо грубее, чем осмеливался я. Что ж, хозяин барин. Хочет ломать, пусть ломает. Я неуклюже подхватил третий дрон под мышку. Оставшийся аппарат Леми взял в одну руку, а другой стал водить по экрану телефона. Винты закрутились, застрекотали по стрекозье, Квадрокоптер пару раз дернулся у него на ладони и взмыл. Вертикальный взлет произошел так быстро, что, казалось, дрон просто исчез в результате какого-то спецэффекта. Леми взял лишний коптер у меня из подмышки и показал свой телефон. На экране отображался вид с нижней камеры дрона. На фоне удаляющегося пейзажа виднелись наши головы. Постепенно они превратились в крохотные точки. Дрон поднимался все выше и выше в небо. «Получается!» — с довольным видом сказал Леми. «Полезно будет иметь на экране полную картину происходящего. А теперь передадим эту трансляцию в сеть». Он нажал еще несколько кнопок. «Здорово!» — похвалил я. «Вот за это я и люблю технологии. Они превращают каждого отдельного человека в силу природы. Мы подняли в небо зоркий глаз, подключиться к которому может кто угодно. Дай ссылку». Когда я начинаю трансляцию, URL автоматически передается с моего аккаунта. Ты ведь на меня подписан? Ага. Я достал телефон, запустил twitter клиент нашел твит со ссылкой и перепостил, добавив «Идем к хэштег Сан-Франциско, хэштег демонстрация, хэштег протесты». «С квадрокоптерами. Видео с высоты». Мы медленно поднимались к вершине ноп хилл а коптер парил в сотни футов над нами. На такой высоте он не наскнется ни на провода, ни на деревья. На экране улеми были видны неровные, похожие на бахрому, края демонстрации. Люди постоянно пребывали. Чуть дальше картинка выглядела практически статичной, Лишь еле двигались крохотные точки, людские головы, упакованные как апельсины в ящике. Коптер поднялся выше, и я поразился неимоверным размером собравшейся демонстрации. Людское море растянулось от Фелл-стрит до Маркет-стрит. Выплескивалась в боковые улицы, заполняла целые кварталы. Боже мой! ахнул я. Проклятье, согласился Леми. Хочешь их прозумерить?» А ты сможешь это сделать отсюда? Ага, подтвердил он. Правда, в результате коптер выйдет из зоны прямой радиосвязи, но мы все равно будем получать картинку в интернете. Заодно проверим программы. Посмотрим, как все работает. Он прочертил пальцем на экране зигзаг над толпой, меняя траекторию полета потом нажал «пуск». Коптер, висевший у нас над головами, двинулся в сторону людского моря, сначала сохраняя прежнюю высоту полета, потом стал медленно спускаться и завис всего метрах в пяти над землей. С этой высоты я мог различать отдельные лица в толпе, читать лозунги на плакатах. Потом картинка резко, головокружительно дернулась, аппарат опять изменил траекторию с математической точностью следуя нарисованному зигзагу и лишь изредка вздрагивая под порывами ветра. Коптер чуть не столкнулся с другим беспилотником, и я, глядя в экран, невольно вскрикнул «Смотри по сторонам!». Тот другой беспилотник был испещурен логотипами вещательной корпорации Microsoft. Он круто накренился и едва ушел от удара. То ли на нем стояли какие-то приборы, помогающие избегать столкновений, то ли рядом находился умелый оператор с проворными пальцами. «Лемя, а что произойдет, если эта штука рухнет? Я не хочу никого превращать в гамбургер». «Я тоже не хочу». Теоретически у любых двух винтов хватит подъемной силы, чтобы замедлить падение. К тому же, при аварийной посадке дрона будет громко жужжать, и люди уйдут с дороги. Разве что вокруг будет такой шум, что они ничего не услышат. Да, ну таковы издержки жизни в большом городе. Я не был с ним полностью согласен. Все-таки это очень плохо, сбрасывать беспилотники людям на головы. Но с другой стороны, понимание риска придавало просмотру видеотрансляции жгучий привкус опасности и тем самым притягивало еще сильнее. Впрочем, зрелище и без того было притягательным. Бесчисленные лица, тысячи и тысячи, колышущимися волнами, проносились по экрану. «Пойдем туда!» — предложил Леми, и я кивнул. Эта демонстрация гремела еще громче, чем вчерашняя. Оглушительный гул был слышен за два квартала, пробивался через раздраженные гудки машин, пытающихся найти дорогу в объезд. Тротуар был запружен народом, И мы вместе с сотнями других таких же пешеходов стали пробираться среди застрявших в пробке машин, увертываясь от велосипедов и мотоциклов, спешащих туда же, куда и мы. Вскоре движение практически застоприлось, и до меня дошло, что мы уже находимся в самой гуще демонстрации, даже несмотря на то, что вокруг нас полно неподвижных машин. Я заглянул в одну из них. За рулем сидела измученная женщина, а на заднем сиденье бесились двое малышей. Один колотил другого игрушечной машинкой, и оба орали, как резаны. В закрытые окна были видны лишь беззвучные, разинутые рты. Я встретился глазами с водительницей, и она ответила мне отрешенным взглядом. Тогда я задумался обо всех остальных в этой пробке. Они хотят скорее попасть домой, накормить детей, а может, спешат на работу, в больницу или в аэропорт. На миг у меня мелькнула мысль встать посреди дороги и регулировать движение, помочь этим беднягам развернуться, выбраться из пробки, уехать подальше от демонстрации. Но я не знал, как к этому подступиться. Позже я прочитал, что многие поступали именно так. Разруливали пробку, и толпа расступалась, пропуская застрявших. Меня хватило гордость за своих соотечественников, и стало стыдно, что у меня самого не хватило духу хотя бы попробовать. Теперь мы не могли сделать ни шагу, не наступив никому на ногу, и то и дело орали «извините», прямо на ухо своим соседям, которые, в свою очередь, кричали то же самое идущим впереди. «Черт знает что!» — буркнул я. «Красотища!» — широко улыбнулся Леми. И вдруг весь мир словно перекувырнулся. «А ведь правда красотища!» Сотни тысяч, если не миллионы, моих соседей и друзей вышли на улицы Сан-Франциско, потому что их возмущало то же самое, что и меня. Они пришли, рискуя собственной жизнью, и свободой, потому что в стране все пошло совсем не так, как надо. И дело было не только в даркнетовских документах, и не только в грязных манипуляциях со студенческими кредитами, и не только в выставленных на продажу домах и потерянной работе, и не только в опустошении планеты или в глобальном потеплении, и не в том, что в далеких государствах мы приводим к власти преданных нам диктаторов или поставили на поток в своей стране целую индустрию частных тюрем. Нет, их волновало все это вместе взятое. Их выводили из себя вся совокупность творящихся ужасов и тот факт, что никто не может ничего с этим поделать. Ни политические лидеры, ни полиция, ни армия, ни деловые круги, наоборот. Чаще всего оказывалось, что и политики, и полицейские, и солдаты, и бизнесмены как раз и творят все те безобразия, против которых мы выступаем. И при этом говорят, нам и самим это не нравится, но ничего не поделаешь, так надо, верно? и сейчас немалая часть моих сограждан вышла на улицы родного города, чтобы сказать «нет», сказать «прекратите», сказать «хватит». Я понимал, что проблемы эти сложные, и мне своим умом их так сразу не охватить, однако хорошо знал, что слова «это сложно» чаще служат предлогом, а не реальным объяснением. Прикрываясь этими словами, люди обычно идут на попятный, Говорят, что больше ничего поделать нельзя, пожимают плечами и возвращаются к обыденной жизни. Я еще никогда не видел сразу так много народу. С высоты, на которой летал коптер, казалось, что город оживает. По каменным и бетонным улицам растекается живое людское море. Расходится волнами все дальше и дальше. От такого зрелища делалось страшно. Я понятия не имел, во что это выльется, но... Честно сказать, не волновался. Совершилось то, чего я ждал. Происходило то, что не могло не произойти. Ничто уже больше не будет, как прежде. Никто не станет пожимать плечами и говорить «А что тут поделаешь?» Отныне мы будем действовать. И не топать, бегать и кричать, а идти плечом к плечу и требовать перемен. А еще я понял, что моя дурацкая идея насчет того, как вдохнуть новую жизнь в избирательную кампанию Джон Носа, на самом деле не такая уж дурацкая. Коптеры Лемис с жужжанием кружили на демонстрации. Наш канал на Юстреме набирал просмотры, дойдя уже до пары тысяч. Наверняка многие из зрителей находились в этой же толпе, но судя по статистике, в реальном времени канал пользовался успехом по всему свету. Время от времени мы включали на трех коптерах сканеры программно определяемого радио, выискивая места повышенной концентрации переговоров в полицейском диапазоне. С недавних пор полиция начала шифровать свои сигналы, но это нам не мешало. Мы не интересовались, что именно они друг другу говорят, лишь хотели вычислить места, где радиообмены происходят интенсивнее. Иными словами, нам был важен сам факт разговоров, о них содержание. Когда три обнаруживали всплески интенсивности на частотах, используемых полицией, Они посылали туда четвертый, чтобы он определил место сосредоточения и прислал оттуда видео. Таким способом мы получили множество видеозаписей с прибывающими отрядами вооруженной полиции и немного позже национальной гвардии. Их были сотни, они привезли с собой множество автозаков, больших автобусов, в которые можно запихнуть огромное количество пленников. Кое-где кружили даже полицейские квадрокоптеры транслирующие сигналы в тех же самых зашифрованных диапазонах. Два этих коптера обнаружили нашего разведчика и стали кружить возле него. «Что бы их?» — рвнулся Леми. «Почему?» «Потому что даже с новенькими аккумуляторами у нашего малыша скоро иссякнет заряд. Мне придется приземлить его для смены батареек, и они в точности узнают, кто мы такие и где находимся». «Что бы их согласился я. «А что, разве закон запрещает запускать беспилотники?» Леми пожал плечами. «Может быть. В целом, конечно, не запрещает. Но на такой случай у них наверняка найдется какое-нибудь безумное обвинение. Например, в тайном сговоре с целью организации гражданских волнений, по которому они смогут упрятать за решетку любого, кто им не нравится». «Что их, повторил я. «Придется просто угробить его», — вздохнул Леми. «Жалко». «Сколько еще продержится аккумулятор?» Леми вгляделся в поток телеметрии с разведчика. «Минут двадцать». «Сможешь посадить его куда-нибудь подальше, например, на крышу? А потом мы попробуем его забрать». «Да?» — отозвался Леми. «Умница!» Я включил Google Earth, посмотрел ближайшей крыши и нашел подходящую. Показал ее Леми, и он направил коптер туда. Крыша находилась далеко от эпицентра протестов, на случай, если операторы полицейских дронов, висевших на хвосте у нашей птички, заподозрят нас в чем-нибудь нежелательном. Я взял на себя управление оставшимися тремя, и тоже отвел их подальше от полицейских коптеров. В основном я старался снижаться над местами, где, на мой взгляд, затевалось что-то интересное. Неподалеку от муниципального центра несколько человек с маленькими детьми организовали что-то вроде детского сада, встали в круг, охраняя малышей, играющих посредине. Ну и круто же это выглядело. Я, наконец, поверил, что мои собратья из рода человеческого в основном народ замечательный. Мне позвонила Энджи. Она, разумеется, была уже в самой гуще событий, в нескольких плотно запруженных кварталах от меня. Я объяснил ей, где нахожусь, и она сказала, «Стой, где стоишь, сейчас приду». «Все в порядке, мы сели», — сообщил Леми. «Ты отметил эту точку?» «Да», — подтвердил я. «Понял вас», — сказал Леми. «Как идет управление полетом?» «Нормально». Я переключался с одного коптера на другой, глядя, как парят камеры над нашими головами, и вдруг заметил, что мы стоим уже не на краю протестующей толпы. Демонстрация растянулась еще на два квартала, и люди все пребывали и пребывали. Пока я раздумывал над этим, мне на плечо легла тяжелая сильная рука, и я на миг ударился в панику, решив, что за мной пришли из ЗИС. Даже не успев ничего сообразить, я машинально ринулся в самую гущу толпы, петляя, протискивался в узкие просветы между плотно стоящими людьми. «Маркус!» — раздался знакомый голос. Услышав его, я остановился и обернулся. Передо мной стоял Джон Нос в своей привычной одежде, кардигане с эмблемой избирательной кампании. Он широко улыбался. «Джо!» — воскликнул я. «Простите, вы меня напугали». «Ну, разумеется, никто не хочет в выходные наткнуться на своего босса», Ха -ха — усмехнулся он. «Ну и дела тут творятся, да?» «Потрясающе», — сказал я. И только потом мне пришло в голову, что, может быть, он отнюдь не одобряет подобные мероприятия. Стало страшно, а вдруг я ляпнул что-нибудь не то. Трудно даже поверить, правда? «Маркус, я никогда в жизни не видел ничего подобного. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы выдвигаться как независимый кандидат. Эти люди сыты по горло безобразиями, которые творит наше правительство. И я прекрасно понимаю, почему мы с ними находимся по одну сторону Байкат». «Возрадуемся, братья!» — подытожил Леми, и Джо озарил его своей тысячеватной улыбкой. «Здравствуйте, я Джозеф Нос», — представился он. «О, я вас узнал, а я Леми!» «Леми — мой друг по хакерскому клубу», — пояснил я. Джо пожал ему руку. «Очень приятно. Маркус рассказывал мне о вашем клубе. На мой взгляд, необычайно интересно. Вы величайший герой научного фронта. Насколько я понял из рассказов Маркуса, «Вы и ваши коллеги способны воплотить в жизнь практически все, что придет вам в голову». Леми с жаром закивал. «Ну да, все что угодно. А если сами не справимся, нам помогут ребята из других таких же клубов. По вечерам в пятницу у нас вроде как день открытых дверей. Приходите, посмотрите, чем мы занимаемся». «С удовольствием. Хотя, наверное, придется подождать, пока пройдут выборы. А до тех пор я буду очень занят». Он снова окинул взглядом толпу. «В голове не укладывается, столько народу». «Посмотрите-ка сюда!» — Лемя показал ему свой экран. «Это репортаж какого-нибудь информационного агентства?» Леми расхотался. «Ага, НХА, наше хакерское агентство. Ха. Сигнал идет с построенных мной беспилотных квадрокоптеров. Вон они, летают». Он указал в небо. Джо поднял глаза и перевел взгляд обратно на Лемя. «Шутите? Вы управляете вертолетами из дистанционного пульта?» Да они величиной с обеденную тарелку и весят чуть больше килограмма. Вот такие малютки. На каждой из них пошло электронных деталей баксов на пятьдесят. Самая дорогостоящая штука в них — батареи. Я их соорудил из аккумуляторов сотовых телефонов. Джо перся руками в боки и, склонив голову на бок, угляделся в леме, словно прикидывая, не врет ли тот. Потом в восхищении покачал головой. «Невероятно!» «Просто потрясающе!» «Хотите поуправлять?» Лемя провел пальцем по экрану. «Трансляцию с этого дрона смотрят 15 тысяч человек. Вот, возьмите клавиатуру». Джо взял телефон и поглядел на него с опаской, словно тот был радиоактивный. «Боюсь, у меня не хватит квалификации управлять летательным аппаратом». «Да вы им не управляете, он сам собой управляет, а вы только подсказываете ему, куда лететь». Я думал, Джозе упрямится, но он осторожно коснулся экрана. Потом еще раз... поэнергичнее. «Поразительно», — сказал он через минуту. «Просто поразительно! А это что за красная иконка мигает?» Леми взял у него телефон. «Батарейка садится». «Приземляем всю стаю, меняем аккумуляторы. У меня с собой на смену целая тонна заряженных!» И он сосредоточил все внимание на телефоне, словно нырнул в кроличью нору. Пальцы плясали по экрану, а сам он исполнял любимый фокус таких же нердов. Всем своим видом излучая «не трогайте меня, я занят». Мне хотелось кое о чем поговорить с Джо, но я боялся. Во рту пересохло, ладони вспотели. Вокруг нас громко шумела толпа, но даже сквозь гул я слышал стук собственного сердца. «Джо!» — начал я. Он обернулся ко мне, его глаза, как обычно, проникали прямо в душу. «Что, Маркус?» Отозвался он и чуть-чуть пошевелился, приняв позу вдумчивого слушателя. Этот трюк, хорошо знакомый всем политикам, словно возвышал его над простыми смертными вроде меня. В глубине сознания мелькнула мысль. Интересно, он сам понимает это или оно получается бессознательно? Но разум послушно отозвался на его невербальный сигнал. Странная штука. Разум. «У меня есть идея насчет вашей избирательной кампании». Но она немного амбициозна. Амбициозно это хорошо. Люблю амбициозных. Давайте дадим нашим сторонникам своего рода программу для поиска голосов. Небольшое приложение, которое можно запустить на компьютере. Первым делом оно просматривает ваш список контактов на Фейсбуке, Твиттере, в электронной почте, где угодно, и дает возможность в один клик отправить письмо каждому из соседей, кто, на ваш взгляд, захочет поддержать вашу компанию организация, деятельность которой признана экстремисткой на территории Российской Федерации. Можно выдать им списки с перечнем вопросов, которые могут быть интересны потенциальным сторонникам, а потом автоматически создавать агитационное письмо с вашей позицией по каждому вопросу. После этого попросим каждого нового сторонника проделать то же самое с его списком контактов. Потом изучим сведения о местных спонсорах избирательных кампаний, посмотрим, не связан ли с ними кто-нибудь из ваших существующих сторонников, и нельзя ли обратиться к ним с просьбой о финансировании. Затем займемся избирателями и теми, кого вы уже сумели сагитировать. Но наше агитационное поле не будет статичным. Начнем мы с тезисов, которые считаем самыми удачными. Напишем несколько вариантов и посмотрим, какой из них получит наилучший отклик. Есть такое понятие. А, Б, тестирование. Какая программа лучше, это или та? При большом числе просмотров будем отлаживать текст письма По несколько раз в день на протяжении всей кампании. Что-то вроде опросов общественного мнения, только гораздо быстрее. И каждый, кто приведет друга, будет получать бонусные баллы. А мы будем вывешивать списки лидеров, каждую неделю приглашать лучших рекрутеров в нашу штаб-квартиру на вечеринку с пивом и пиццей. Словом, превратим это в игру, в чемпионат. Тем временем мы пустим в дело картографические программы, которые знают, где находится каждый избиратель, и будем вычислять наилучшие места для наших мероприятий по всему штату. Поставим в известность прессу, и журналисты повалят толпой, потому что мероприятия будут действительно интересными. Там не будет долгих серьезных речей обо всем хорошем. Мы устроим что-то похожее на комедийное шоу с короткими, остроумными, запоминающимися репликами, которые будут прекрасно смотреться в эфире вечерних новостей или на газетных страницах. Каждая встреча с избирателями будет чуть-чуть отличаться от предыдущей, поэтому станет заметным событием в местной жизни». Глаза Джош широко распахнулись. «Ты правда можешь такое соорудить?» Я пожал плечами. «Наверное. В целом, на мой взгляд, требуется всего лишь немного доработать уже существующие открытые программы для проведения рекламных кампаний. Просто никому еще не приходило в голову использовать их для предвыборной агитации. Я, пожалуй, смогу составить это и запустить. То есть, если ты сможешь написать такую программу, то и моим соперникам это под силу? Ничто им не мешает. И поэтому вам желательно опередить их? Он рассмеялся. Но мои идеи еще не исчерпались. Да, но я также подумываю использовать сеть, которая вашим соперникам недоступна. Ну-ка, ну-ка. В тех же глубинах сознания зародился вопрос. «А почему он не скажет, давай отложим до понедельника?» Но Джо выдвигается в сенаторы. Ему надо вести предвыборную агитацию. У него не бывает выходных. И если он в данный момент разговаривает с одним из своих сотрудников, то значит у него в разгаре рабочий день. «Вы ведь знаете о документах, выложенных в Даркнете?» Я усилием воли удержался, чтобы не оглядеться по сторонам. «Не подслушивает ли кто-нибудь?» «Я о них слышал». На его лице была все та же непроницаемая маска внимательного слушателя, которую он надел в начале нашего разговора. Сейчас до них добраться нелегко. Надо долго возиться с Тором. Анонимайзеры — технология сложная. Преимущество этого метода в том, что эти документы невозможно уничтожить или даже хотя бы вычислить, где они находятся. Но с другой стороны, обычным людям трудно их увидеть. «Они не хранятся на каком-нибудь стандартном, старом, добром интернет-сайте, куда может зайти каждый, у кого есть веб-браузер и нужная ссылка». «Верно», — кивнул Джо. «Я и сам не пошел их смотреть, потому что, на мой взгляд, такие сложные методы доступны только продвинутым специалистам». Я открыл рот и хотел было сказать, ну, не так уж это и сложно, а потом прочитать ознакомительную лекцию об использовании Тора, но прикусил язык. «Сейчас не время». И к тому же, если Джо считает эту тему слишком сложной, моя задача подтвердить, что он имеет все основания так думать. Но, а я все-таки заглянул в эти документы. Та часть, которую я успел увидеть, наполнена свидетельствами о коррупции и преступлениях. И по большей части эти преступления совершаются государственными деятелями и теми, кто к ним близок. Поэтому мне кажется, что если вы хотите, чтобы люди рискнули проголосовать за независимого кандидата, «Будет полезно показать им, что их голоса не пропадут впустую, потому что, голосуя за других кандидатов, они приведут к власти тех, кто совершал все эти мерзости». «И ты считаешь, что мы должны выложить все эти даркнатовские документы?» — понял Джо. Похоже, эта идея казалась ему не самой плохой на свете. Однако он был далек от того, чтобы вскинуть руки в воздух, стиснуть меня в медвежьих объятиях и закричать «Маркус, молочина!» «Да». «Насколько я понял...» На сей день изучена лишь малая часть документов. А если мы выложим их на наш сайт, и окажется, что там сплошная ложь, грязные шутки и чужие банковские реквизиты? Черт, ну и умник наш Джо. Хороший вопрос. В Даркнете лежит электронная таблица, и в ней перечислены все документы, которые успела прочесать исследовательская команда. Уж не знаю, что это за ребята. Меня так и подмывало виновата потупиться, но я удержался. Так что мы можем брать только то, что уже просмотрено. Я могу написать скрипт, который будет просматривать эту таблицу по несколько раз в день и забирать то, что в нее включено. Джо задумался. Ну, это уже лучше, чем публиковать все подряд. Но, Маркус, мы же не знаем, кто эти ребята из Даркнета. Твоя идея наделяет их возможностью выкладывать на агитационном сайте Джо Носа все, что им захочется. Достаточно лишь включить это в таблицу. Для меня это большой шаг. «И большой риск!» Как ни печально, он был прав. «Терпеть не могу, когда меня ставят на место». Хм, протянул я. «Может быть, введем требования? Все, что выкладывается на сайте, должно предварительно просматриваться живыми людьми в нашем штабе». Я задумался. «Например, собрать все названия документов, которые мы еще не успели одобрить, и пусть посетители сайта голосуют, что из этого они хотели бы увидеть раньше. Так что если даркнетовцы начнут заливать документы тысячами, мы сумеем выделить те, какие сильнее всего интересуют сторонников джуноса. В середине этой моей речи он начал понимающе кивать, а под конец его губы растянулись в широкой улыбке. «Очень интересная идея. Я, надо признаться, думал совсем не об этом, но твоя мысль мне нравится». «Лучшее, что может сделать независимый политический кандидат, стремящийся к реформам, это выложить на своем сайте свидетельство о продажности традиционных политиков. И это тоже ты сумеешь организовать». Я опять задумался, мысленно прикидывая, каким образом соединю разрозненные части готовых программных библиотек для Drupal, мощной системе промышленного масштаба, на которой работал наш веб-сайт, и ответил «Сумею. Это не так уж сложно». Я уже занимался подобными вещами и смогу повторить еще раз. Надо будет лишь склеить детали в другом порядке. Джо опять кивнул. «Тогда займись. Сделай и то, и другое. Построй мне демо-версию и покажи ее флор. И нашему консультативному совету. На этом этапе мне, может, понадобиться твоя помощь. Успеешь что-нибудь показать к понедельнику?» «Сегодня суббота». «Теоретически этим можно будет заняться в воскресенье». «Домоверсия?» «Смогу сколотить ее за пару часов». «Да, — ответил я. Справлюсь». «Маркус, ты мой супергерой высоких технологий!» Леми оторвался от возни с батареями квадрокоптера и рассмеялся. «Что верно, то верно. Он такой». И в этот миг у меня ожил телефон. Звонила Энджи, она была неподалеку, но заблудилась в толпе. Я объяснил ей дорогу и помахал руками в воздухе, чтобы она меня заметила. Подойдя, Энджи бросилась мне на шею, я представил ее Джо. «Маркус от вас в полном восторге», — сообщила она ему вместо приветствия. «Я от него тоже», — отозвался он, и чувствовалось, что это непростая вежливость. Он говорил искренне. У меня аж голова закружилась. «И с учетом того, что мне о нем известно, полагаю, вы девушка необыкновенная. Заходите к нам в штаб поздороваться, посмотрите, как Маркус творит волшебство». «С удовольствием», — улыбнулась Энджи, и я видел, что она мгновенно прониклась к носу тем же доверием и восхищением, что и я. Это было почти что колдовство. Удивительное и при этом пугающее. Энджи поздоровалась с Леми и сразу принялась помогать ему с подготовкой коптеров к новому полету. По моей ссылке она уже давно подключилась к трансляции и жаждала порулить дроном сама. Чувствую, Леми не скоро сумеет отобрать ее пульт управления. «Ты, наверное, часто ходишь на такие демонстрации?» — обратился ко мне Джо. «Ммм...» — замешкался с ответом я. «Не очень». «Вчера мы с Леймом сходили разок, но в целом, должен признаться, довольно редко заглядываю на протесты». «Понятно», — отозвался он. «Во времена моей молодости мы, кажется, только и делали, что протестовали. Годы, когда президентом был Рейган, в Сан-Франциско прошли довольно бурно. А с тех пор я редкий гость на здешних событиях. Однако стараюсь отслеживать, когда и где намечается что-нибудь важное. На таких демонстрациях мы обычно выступаем, произносим речи, «Вы сейчас можете произнести речь?» — предложил я. «Многие захотят послушать, что вы скажете». Я рассказал ему о народном микрофоне. Оказывается, он слышал о нем, но никогда не видел в действии. «Получается, этот микрофон работает только в тех случаях, когда ты сумеешь убедить людей, что тебя есть что сказать?» — подытожил Джо. «Хм, хорошая идея!» «Хотите попробовать?» После того, как вчера меня силком вытолкнули на трибуну перед народным микрофоном, мне очень хотелось проделать эту же штуку с кем-нибудь еще. В конце концов, Джо — настоящий профессиональный политик, обладающий сверхъестественной способностью одним взглядом и парой слов вызывать доверие к себе. Он оглянулся на толпу, серьезно задумался. «Хм, пожалуй, да». «Прямо сейчас?» «Конечно», — улыбнулся он. «Пока я не струсил и не ушел домой». Я сложил ладони рупором и, немного мучаясь угрызениями совести, громко прокричал. «Проверка связи!» Мой клич подхватили с десяток человек. Я повторил его еще и еще раз, и, наконец, уже несколько сотен демонстрантов вокруг нас выкрикивали «Проверка связи» и ждали слов Джоноса. А Джо тем временем затеял разговор с водителем, стоявший неподалеку машины. Тот вышел и облокотился о бампер. «Этот господин предложил мне вместо трибуны капот своей машины», — пояснил Джо. Шофер, пожилой азиат, в спортивной куртке и очках-авиаторах, смотрел на нас с добродушным интересом. В целом, общее настроение было довольно приподнятым, и это казалось странным, если учесть, что тысячи возмущенных граждан вышли на улицу, чтобы выразить протест. Надо бы разузнать, многие ли из наших соседей пребывали в таком же хорошем расположении духа, что и мы. Джол ловко вскочил на капот, покачнулся, обрел равновесие. «Меня зовут Джо Нос». «Я независимый кандидат на выборах в Сенат Калифорнии, но сегодня я пришел сюда по другому поводу». Эта фраза была слишком длинной для народного микрофона, и в повторах слова стали бессвязными. Джо ничуть не смутился, снова примерил свой внимательный вдумчивый лик и начал заново. «Простите!» «Простите!» — эхом отозвался народный микрофон. «Меня зовут Джо Нос. Я независимый кандидат» на выборах в Сенат Калифорнии. Я мог бы выдвигаться от демократической партии или от республиканской, но я решил быть независимым. Хотя мне и говорили, в этой стране нельзя победить, если ты не входишь ни в какую партию. Возможно, так и есть. Но я всю жизнь был демократом. Я видел только шпионаж, войны и диктат банкиров. Поэтому я не пошел в демократическую партию. Республиканцы тоже не смогли предложить ничего лучше. Потому что в нашей стране что-то идет не так. И во всем нашем мире что-то идет не так. Понятия честности, справедливости и добрососедства куда-то исчезли. Их заменили культ алчности, близорукость и расчет. Что вам все сойдет срок. Он говорил размеренно, как проповедник, и голос его звучал, как трубный зов. Между фразами приходилось делать долгие паузы, ждать, пока слова, повторенные сотнями глоток, разойдутся кругами, растекутся по улицам во все стороны. И в этих паузах Джо сохранял безмятежную уверенность. Владелец машины, на которой стоял Джо, уже не усмехался, лукаво. В его глазах сквозил чистейший восторг. «У меня нет ответа!» и не думаю, что у кого-нибудь он есть. Полагаю, ответ мы найдем только когда положим конец беззакониям. Нам нужны политики, которые пекутся не о деньгах, а о людях. Я всегда был таким. Я собираюсь оставаться таким и дальше. Наш штаб находится на Мишин-стрит, на углу 24-й. Он открыт все рабочие дни. Заходите в любое время! Расскажите, чего ждете от правительства, и мы расскажем о наших планах. И, конечно, вы можете заглянуть на наш веб-сайт. Просто наберите в Гугле Джо Нос. Он улыбнулся мне. Я давно замечал, что в конце каждой своей речи он старательно произносит www.джо нос в сенат и Из-за этого становится похожим на путешественника во времени, явившегося к нам из 90-х годов. Поэтому напомнил ему, что его сайт непременно появится в первых трех выдачах любой поисковой системы, если ввести его имя. «Благодарю вас!» Ответом ему были аплодисменты в стиле народного микрофона, с пальцами, шевелящимися в воздухе, чтобы не заглушать слова оратора. Джо спустился, поблагодарил парня, предоставившего ему свою машину. Тот неожиданно обнял его. «Мы ведь как-никак в Калифорнии». И Джо отреагировал как настоящий профессионал. От всей души стиснул его в медвежьих объятиях и похлопал по спине: Маркус, это вышло замечательно, сказал мне Джо. Спасибо, что подсказал такую возможность. Вы были великолепны, похвалил я, понимая, что выгляжу глуповато, но какое дело настоящему профессионалу до мнения жалкой козявки вроде меня. Однако он, кажется, искренне обрадовался. Мы поболтали еще немного, потом на импровизированную трибуну поднялась девушка и по народному микрофону. Рассказала о студенческом кредите, который вырос до двухсот с лишним тысяч долларов за счет штрафов и пений после того, как компания-кредитор потеряла один из ее платежей. О том же самом рассказали еще несколько человек. «Мало-помалу я проголодался. У Энжи в рюкзаке нашлась холодная пицца, завернутая в фольгу. Мы отошли в сторонку и поели. Потом вернулись к Леме. Джо уже ушел». «Сказал, хочет посмотреть, что творится в других местах», — сообщил Леме. «Кажется, классный мужик!» «Так и есть», — подтвердил я, втайне гордясь, что познакомил Джо с Леми.